так то оно так благодетель а все ж нелегко перенести это матушке, сказала натой раида хо бы насчет племяннинки конечно не жила она в обители погостить лишь на краткое время приехала и выкрали ее не из келья а на гулянке опять же и всю эту самокрутку сам родитель для дурацкой прости господи потехи своей состряпал да на москве то не так посудили оскорбляются мы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 Матушке убыток. Да какой еще убыток-то? Пришла ведь она к ней на неисходное житие. У нас в скиту так полагали, что и сама Машка Манев так думала, что когда скончалась бы Марь Гавриловна, все бы, что после нее не осталось, пошло в обитель. Она же и в город с матушкой обещалась переехать. Тут благодетель. Такой убыток, что сразу ты и не сосчитаешь. Да еще что выходит теперь. Муженек от ее присылал сюда, чтобы домик от Марь Гавриловны на своз продать, а лишь чтобы матушка Манефа деньги за него уплатила. от какого гуся подхватила себе наша вдовушка. Ни стыда нет в глазах, ни совести. Да ничто взял, никаких бумаг на то, что домик Марь Гавриловны нет. Поверенный от его несолно хлебавший, по добру поздорову отъехал,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 «Матушка таманев и давно ведь склоняет ее надеть иночество», — сказала мать раида «Ну, согласилась была. А там через несколько дней опять «не хочу, да не хочу», — ну и пошумела, опечалила матушку. «Девица ведь неразумная», — промолвила Ираида. «Ведь ежели она примет иночество, матушка Таманев при своем животе благословит ее на игуменство, и никто из обительских слов против того не молвит, а пошлет Господь по душу матушки». А Фленушка в белицах будет. Ну тогда ей отошли ее красные дни. Кого б не избрали тогда в Игумене, никто уж такой воли, как теперь, ей не даст. Всего она терпится, со всяким горем спознается. Пока матушка Манефа жива, ей во всем воля. А представится матушка, из чурых рук придется глядеть. Матушка Манефа старится мудрая, все это хорошо понимает,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 У нас самое затейная, самое потешное ножик схватило, заряжусь, кричит, а иночество не вздену. Здесь под словом иночество, разумеется, коротенькая монотейка, вроде пелеринки, носимая старообрядскими иноками и инокинями. Ну и пошумело в келлерне. А не то, чтобы вправду думала руки на себя наложить. Наши девицы были при том, они и сказывали. А мать Веренея, знаете ее, испужалась, да к матушке Маневь побегла. И наделала пуще шуму еще. Тем все и кончилось. Раздосадовали очень тогда Флента Васильевну. Оттого так и расходилось. А перед тем, надо полагать, зубки пополоскала. Под турахом маленькая была. Турах? Состояние немного пьяного. Под турахом тоже что навесели. Быть пьяным слегка.